Костыли, которые Ян Александрович позаимствовал в травматологии, оказались тяжелыми и не очень удобными. Но Руслан решил, что так лучше. Быстрее накачает мускулатуру и встанет на протез. Как только разрешилась пневмоническая инфильтрация, он стал заниматься физкультурой. Сначала гантели и пресс, потом начал осторожно отжиматься под контролем Макса. А когда встал на костыли, сразу спустился в зал ЛФК, вечно пустовавший, и подолгу зависал на шведской стенке и турнике. Руслан боялся фантомных болей, но колдунов оказался мастером ампутации, и культе почти не беспокоило. В каком-то смысле самочувствие Руслана даже стало лучше. Он только после операции понял, как изматывало постоянно грызущее чувство в ноге. Наверное, если бы он раньше сообразил сделать снимок, ногу удалось бы сохранить» но зато его годами травили бы антибиотиками, а гнойный процесс все равно бы тлел и привел бы к имелоидозу почек или чему-нибудь в том же духе. Ему было немного стыдно выходить из палаты. Он не хотел, чтобы сотрудники видели, как он, прежде такой здоровый и быстрый, теперь еле ковыляет на костылях, вместо хирургической формы одетый в спортивный костюм, со штаниной, заправленный за пояс. Поэтому Руслан предпринимал свои вылазки вечерами или в выходные дни, когда оставался только дежурный персонал. Сегодня была суббота, и он отважился выйти в больничный садик. Взял телефон, проверил резиновые набалдашники у костылей и потихоньку двинулся. Стоял пасмурный денёк, но солнце кое-где пробивалось сквозь серую жемчужную пелену. Руслан двинулся мимо кустов шиповника, красные цветы которого потускнели в сумраке хмурого дня. Вдруг вспомнилось, что по-латыни он называется «собачья роза». В глубине сада, скрытая зарослями жасмина, сплошь покрытого белыми цветами, стояла часовня, и Руслан направился туда. Эта старая церквушка, построенная очень просто, никогда не признавалась памятником архитектуры и долгое время стояла запертой, потихоньку разрушаясь. Потом ее наскоро отреставрировали, и часовня снова заработала. Маленькая покрытая синей краской луковка купола, красиво смотрелась на сером небе, а чайки, летавшие вокруг с протяжными криками, наоборот, на фоне туч походили на собственные тени. Руслан улыбнулся, вспомнив, как они со Спасским смеялись над молоденьким отцом Михаилом, пришедшим служить в часовню. Колдунов в силу возраста, а Мила в силу своего пола рассуждали, что Бога, конечно, нет, но если вдруг есть, то нечего с ним обострять отношения. А Руслан с Андреем Петровичем вели себя под стать комсомольцем 20-х годов. А когда отец Михаил загремел к ним с аппендицитом, позволяли себе шуточки на грани дурного вкуса. Решив дойти до часовни и обратно, Руслан двинулся вперед и с некоторой опаской увидел тощую фигуру отца Михаила, облаченную в простую черную рясу. «Сейчас скажет, ага, безбожник, так тебе и надо», поежился Руслан и хотел быстро повернуть обратно, но Михаил сам подошел к нему и поздоровался. «Здравствуйте, отче», — замялся Руслан, не зная, как обращаться к служителю церкви. «Называйте меня Мишей, Руслан Романович. Вы хотите зайти?» «Нет-нет. Боюсь, мне по ступеням еще не подняться. И я ничего не взял с собой». «Да что же нужно? Вы устали, наверное». Михаил показал на скамейку перед входом, предлагая ему сесть. Руслан засомневался, стоит ли, тем более, что на скамейке уже сидел бомж по кличке Пахондрик. С наступлением холодов у этого гражданина мира сразу обострялись все существующие и несуществующие болезни, и по молчаливой договоренности врачей экстренной службы он кочевал с одного отделения на другое, пока не наступала весна. «Боюсь, — сказал Руслан, — что мне милостыню начнут подавать, если я присяду тут. Если от чистого сердца, так оно и не зазорно. Руслану стало стыдно за свои прошлые издевательства над Мишей, как они обзывали его смежником, и возмущались, почему граждане не пишут на него жалобы, что плохо молился. Он сел на краешек лавки, стараясь не вдыхать воздух со стороны ипохондрика. — Что же делать? Молиться? — спросил Руслан у Михаила. — Но я не знаю ни одной молитвы. «Это дом, Господень», — сказал отец Михаил спокойно. «Он вездесущ и все про вас знает, так что не надо ни роптать, ни молиться. Просто побудьте здесь и послушайте в своем сердце, что он скажет вам». Он быстро перекрестил Руслана и куда-то заторопился, может быть, к умирающему или по своим делам. Руслан посмотрел, как чайки кружат вокруг креста, и сквозь прореху в тяжелой туче пробивается одинокий солнечный луч. Потом перевел взгляд на ипохондрика, на его физиономию кирпичного цвета и живописной лохмотья. Бомж неожиданно улыбнулся, обнажив воспаленные десна и черные обломки зубов. А ведь тоже человек, и тоже бывает счастлив. Подумал Руслан, улыбнулся в ответ, но на всякий случай прибрал костылик себе поближе. «За что мне это?» Вопрос, конечно, риторический, но каждый человек задает его себе, попав в тяжелые жизненные обстоятельства. Чем я заслужил стать инвалидом в отсвете лет? Руслан пытался отгонять от себя эти мысли, но сейчас, сидя на скамейке возле часовни в компании вонючего бомжа, стал, кажется, нащупывать ответ. «Это из-за Оли», — понял он. Я слишком долго внушал себе, что делаю для нее все возможное и даже больше. Я гордился собой, что не бросаю больную жену, и совсем забыл, что сам виноват в ее недуге. Я не хотел мириться с тем, что она не может забеременеть. Вот и все. Оля боялась операции и не хотела ее делать, но я не желал мириться с ее физическим недостатком. Я отказывался признать, что она бесплодна что не сможет дать мне того, что я хочу, и мечта о ребенке пересилила беспокойство за здоровье жены. Я не принял ее такой, как она есть, вот и получил. Болезнь сделала меня совсем не таким, как я хотел бы быть, и я ничего не могу с этим поделать. Никак не могу изменить. Ирония. Я хотел изменить то, что менять было не в моей компетенции. И судьба посмеялась надо мной, показав. Как это бывает, когда тебя меняют против твоей воли?» Руслан вздохнул и вдруг почувствовал себя легко и свободно, будто гора с плеч свалилась. Бог или судьба, или просто случайное стечение обстоятельств, но все, что с ним произошло, логично и изящно, как шахматная партия. И очень может быть, что это проявление великой милости небес, которые рассудили так, что у него получилось искупить свою вину. «Но еще большая ирония, что сейчас ты занимаешься тем же самым», — ехидно сказал внутренний голос. «Думаешь, что ты весь такой просветленный, смирился, а на самом деле ни черта подобного. Ты опять все выкручиваешь, тянешь одеяло на себя и хочешь, чтобы полегче было. Какого черта? Есть Лиза, вы любите друг друга, у тебя одна нога. Все очень просто». Ты хочешь быть с этой женщиной, так будь с ней, хоть без ноги, хоть без головы. Нельзя решать за нее. В прошлый раз ты решил за Олю, потому что хотел детей, а сейчас решаешь за Лизу, потому что боишься. Гордыня у тебя прямо какая-то неимоверная.